Глава 13. Пекин. Во время этого путешествия я была гораздо адекватнее, несмотря на большую разницу во времени. Поэтому к огромной досаде Лизаль я возразила против очередного роскошного отеля. Даже Аатхе запротестовала. Кому-то приходится за это платить, пусть и не нам, напомнила я обеим. Прямо сейчас Я не собиралась ничего брать ни у какого анклава. Одно дело теоретически знать, что анклавы строят при помощи Малии, и ощущать её бурление у себя под ногами, бродя по коридорам, и совсем другое видеть перед собой искажённое горем лицо Лю и понимать, что все они выстроены с помощью чего-то ужасного. Разумеется, я по-прежнему не снимала нью-йоркский разделитель, но логичность слабому мам не свойственна. Поэтому я потащила всю компанию в хостел. Только в хостелах мы с мамой и останавливались, если куда-то ездили, но почти никогда не проводили в них больше одной ночи. Кто-нибудь непременно приглашал нас в гости. Теоретически это произошло и со мной. Мы сняли номер, написали Лю и устроились во дворе, попивая лимонад и всячески игнорируя животрепещущий вопрос, что мы будем делать, если никто с нами не свяжется. Мы не знали, где вход в Пекинский анклав, и китайский я учила всего год. Этого явно не хватит, чтобы объясниться. Я знала минимум 30 разных способов сказать "берегись", если человеку грозила опасность, и прекрасно проявила бы себя, если бы понадобилось спасти ближнего из-под колёс грузовика. Но узнать дорогу до вышеуказанного хостела нам удалось только потому, что мы находились в туристической зоне, где все, к кому я обращалась, говорили по-английски. К счастью, эту проблему нам решать не пришлось. Какая-то женщина поставила в углу у ворот плоский струнный инструмент и начала играть нежную мелодию. Было жарко и душно. Мы провели 11 часов в самолёте, отнюдь не в бизнес-классе, и стали задрёмывать, но тут моя прелесть выбралась из кармана и укусила меня за ухо. Я вскочила и увидела 18 волшебников, стоящих вокруг. Ива, вооружённых длинными палками, похожими на обрезки водопроводных труб. Увидев, что я проснулась, они сразу же их активировали, и над нами распахнулась сеть из пересекающихся лучей. Я пыталась развеять сонную одурь музыки и найти какой-нибудь способ не поубивать их всех. Но тут Орион поднял голову. Он не освободился от действия чар, просто оторвался от туристической брошюры, которую где-то подобрал. Словно чары вообще на него не действовали. Он протянул руку, схватил сеть и выдернул её из трубок. Лучи света исчезли в нём, будто он всасывал их через соломинку. Я уставилась на Ориона, разинув рот, как и наши незваные гости. И вдруг один из них бросил трубку и схватился за другое оружие. Орион встал и двинулся к нему, и мне стало страшно. Оказалось, он просто сделал шаг, но воздух вокруг него заколебался, как если бы он не двигался по земле, а плыл через реальность. Шаг это было слово, которое предложил мой мозг, отчаянно пытаясь осмыслить происходящее. И так отреагировало не только я. Мак позеленел, а волшебники, стоявшие рядом с ним, дружно попятились, разорвав круг. Вторая половина круга в панике выкрикивала приказания, которые были понятны без перевода. Держитесь! Не выпускайте их. Поставьте щит и так далее. Но те, кто пятился от нас, были самыми умными. Они понимали, что им не удастся завершить начатое с мало-мальски приличным результатом. И Арionu тоже. Я знала, если он кого-нибудь коснётся, случится непоправимое. Я покрепче упёрлась ногами и произнесла старое злое заклинание, которое использовал один тёмный маг, чтобы утопить целую рыбачью деревню. Только я Устремила его в воздух и заставила кружиться, набирая силу. Вокруг меня с свизгом завертелся вихрь. Он начал трепать пекинцев, развевая одежду как флаги, выбивая трубки из рук. Я заставила ветер описать ещё один круг, и тогда он стал сбивать их с ног, поднимать в воздух пыли листья, потом стулья. На третьем круге он всех оторвал от земли и закружил в воюющем водовороте и забросил на крышу Наши гости, видимо, вы проводили весь персонал и остальных постояльцев со двора, прежде чем приблизиться к нам. Но устроить торнадо и зашвырнуть на крышу восемнадцать человек – это все равно как-то уже слишком. Зауряды стали выглядывать из окон и дверей, пытаясь понять, что за грохот. А значит, ни один из волшебников, оказавшихся на крыше, не мог колдовать, если только не хотел рухнуть с высоты третьего этажа. но все, что могло с ними произойти, было гораздо страшнее падения на бетон, поэтому я особо не волновалась. Пошли, крикнула Адхья. Она тянула за собой Лизель, которая еще боролась с гнётом музыкальных чар. У неё не было верного фамильяра. Арион просто стоял с толбом, поэтому я подбежала и стала его толкать, пока он не двинулся в нужном направлении ногами по земле, как нормальный человек. Мы пробежали мимо единственного волшебника, оставшегося во дворе. Это была женщина с инструментом, которая не поняла, что случилось и просто не успела испугаться. Пронеслись по гостиничному коридору и выскочили на улицу. Сумка с сутрями хлопала меня по груди. Не знаю, куда мы направлялись. Мы слабо представляли, где ближайшая станция метро, но беспокоиться об этом нам не пришлось. Когда мы с Ирионом выбежали на улицу, то увидели, что Лизыль и Аах я машут руками, стоя у большого такси. Мы запрыгнули в машину и обнаружили там Чэня, кузена Лю. Он сидел, сжавшись в уголке, чтобы его не заметили снаружи, и был похож на смерть перепуган. Водителю уже сказали, куда ехать, и, вероятно, велели торопиться. Как только за нами захлопнулась дверь, он рванул с места, насколько позволяла обстановка на дороге. "Где Лю?" спросила я. "Что случилось?" "Не знаю", сказал Чэнь. Он заплакал, казалось, сделав паузу лишь на время разговора. В эти рефлюкцию он добавил: «Мы пять дней ее не видели». «Ты под принуждением?» резко спросила Лизель. «Я имею в виду заклинание». Он покачал головой. «Мы сменим еще маленькие, а бабушка слишком стара. Мы не пошли на церемонию обмена, и никто из нашего дома оттуда не вернулся». Один наш кузен заглянул к нам в номер и сказал, что нужно потерпеть и всё будет хорошо, но мы поняли, что это неправда. Он был очень расстроен. Голос у мальчика дрогнул. И ручной скворец Лю всё время просит помочь ей. Что значит никто не вернулся? перебила Атхья. Пропала не только Лю, Лю, её родители и наши, сказал Чень. Все остальные, кто приехал из Тяня, вернулись в отель, и никто не говорит, что произошло. Брат Ченя, Минь и бабушка Лё ждали в небольшом парке в нескольких кварталах от своего отеля. На дереве над ними сидел ручной скворец. Он вспрыгнул на ветку повыше, когда мы подошли, и наклонил голову набок, устремив блестящий чёрный глаз на шагающего по последнему рионо. Бабушка Лё была крохотной, словно кукла, хрупкой и седой. Она проведила шестерых детей в Шаломанчу И дождалась двоих вопреки статистике. Она начала рожать поздно, после долгого утомительного труда на благо семьи, а затем грянула политика одного ребенка, и ей пришлось ждать отбытия очередного отпрыска в шеломанчу, чтобы зачать следующего, не привлекая лишнего внимания. Таким образом, отца Ченя и Миня она родила уже за пятьдесят, а отца Лю за шестьдесят. Вы не ошибетесь, предположив здесь действие магии. И, конечно, именно поэтому старушка казалась теперь такой дряхлой. За всё приходится платить. Но когда она протянула нам саатхи свои скрюченные ручки, в её глазах пылал огонь. "Танземен", сказала она. По-английски она не говорила. Но все мы знали, как будет слово "союзники" на самых разных языках, которые были в ходу в Шаламанчи. Мы вытащим вашу внучку, пообещала Адхья. Чейн перевел. Спросите, знает ли она, где держит Лю. Настойчиво потребовала я. Бабушка медленно покачала головой и в полголоса рассказала, что всю семью несколько часов назад вновь пригласили в пекинский анклав. Это был дурной знак. Но тот, кто держит Лю в плену, теперь знал, что засада не удалась. В противном случае они бы успешно принялись осуществлять свой план. И он наверняка был чудовищным, раз возражала не только Лю. Родители сознательно отправили её в школу с целой клеткой мышей, чтобы она стала миниатюрным малефициером. Они не начали бы воротить нос от умеренного использования магии. Лизэль поморщилась, услышав это. Когда Масаатхье внимательно взглянули на неё, она неохотно проговорила: Для строительства анклава может понадобиться жертва. Они собираются что-то сделать с Лю или с кем-то еще, а остальные родственники заупрямились. Вот почему их всех пришлось взять под контроль. У меня оборвалось дыхание, но я сразу же поняла, что Лиза и права. Вот что я чувствовала, когда в прекрасном лондонском саду и в сияющих роскошных залах Нью-Йоркского анклава. У меня под ногами тошнотворно колыхалась малия, жертву. Конечно, члены анклава пошли бы на это. Что такой один человек по сравнению со всеми жизнями, которые спасёт анклав? Афелия бы и глазом не моргнула. Анклаву дорогого стоит. Но почему одного из них? спросила Атхья. Ничего не понимаю. Родители Лю занимают в клане высокое положение. Ее дядя борется за место в совете, даже Лю, даже если она не рассказала про Ю Янь. Родственники должны знать, что она завела друзей в Шанхае. Не говоря уж о том, что ты ее союзница. Если предполагается человеческое жертвоприношение, почему клан выбрал человека из семьи Лю? Лиза Лю стремила на меня взгляд, который ясно давал понять, что уж она-то знает, почему. Но распространяться она не стала. Пожав плечами, Лизыль сказала: "Неважно. Ты сомневаешься, что вот-вот случится что-то плохое?" Я ни в чём не сомневалась. "Можешь отвести нас к ней?" спросила я у скворца по-китайски, но птица лишь посмотрела на меня и крикнула тремя разными голосами: "Лю, лю, лю!" Это были вопли ужаса. "Не нужен нам провожатый", сказала Лизыль. "Мы знаем, что они делают." И для этого есть только одно подходящее место. Она взглянула на Ченя. Твоя бабушка знает, где вход в Пекинский анклав. До храма Тандже было далеко, и каждая минута, страшно растянутая, холодная, пустая, казалась вдвое длиннее. Я не знала, что буду делать. План Лизыль был прост: войти в Пекинский анклав Я объявит, что если нам немедленно не отдадут Лю и её родных, я отвешу анклаву хороший пинок, и он сорвётся в пустоту. Разве я могла отказать, зная, что Лю приставили к горлу нож? Другого способа её спасти не было, но я чувствовала, как пророчество буквально смыкается вокруг меня. Я его ощущала физически, как слой липкой дряни на коже. она принесёт анклавам по всему миру смерть и разрушение. Что если мой путь начнётся прямо здесь, с благих намерений, которые не нуждаются в оправданиях и не закончится никогда. Таксист высадил нас у причудливых ворот, и мы миновали компанию гуляющих зоорядов. Храм находился довольно далеко от центра города, и туристов было относительно немного. Здесь всё прекрасно отреставрировали. Свежая яркая краска, золотые будды, полная противоположность языческому аттракциону в Синтре. Тут люди по-прежнему молились, верили по-настоящему, а не просто притворялись. Тянулись к чему-то находящемуся вне пределов реальности. Здания стояли среди старых деревьев, а за самыми большими постройками мы обнаружили целый сад каменных пагод. молчаливо высыхающих среди цветущих кустов это не походило на поиски дверей в Шаламанчу туда нас дав координаты отправил человек облечённый властью и в некотором смысле Шаламанча принадлежала нам раз мы были выпускниками и всё такое а здесьний анклав не хотел чтобы мы его нашли мы были именно теми кого защитные чары удерживали на расстоянии Чэн не мог сквозь них пробиться, как ни старался. Он не входил в Пекинский анклав, и охранные заклинания столь же ревностно удерживали местных волшебников, как и далёких врагов. Бабушка Лю сказала, что этими воротами редко пользуются, но их тем не менее защитили от нападения, поскольку за ними лежала самая древняя часть анклава, которая существовала тысячу лет. Центр анклава сдвигался вместе с городом. И эта часть превратилась в подобие лондонского чердака. Вероятно, только те волшебники, которые стояли на нижних этажах иерархии и жили в неудобных старых секторах, но даже они, скорее всего, в большинстве случаев пользовались главными воротами, вместо того, чтобы лазить через черный ход. Вход был где-то рядом, но мы могли несколько недель ходить кругами и ничего не найти. Заклинания текли в земле у нас под ногами, слегка пульсируя. Мне ничего не стоило разрушить их полностью, но я рисковала случайно отправить в пустоту усилевший кусок Пекинского анклава вместе с Лю и её родными. Однако, насколько я понимала, других вариантов не было. И тогда наконец Лизыль повернулась к Риону, который всё это время молча тащился позади, опустив голову. Он ни слова не сказал с тех пор, как мы сбежали из хостела. Если бы я не сходила с ума из-за Лю и самой себя, я бы нашла палку и отдубасила его. Вид у Ариона был такой, что трёпка явно пошла бы ему на пользу. Если по близости есть злыдни, они непременно попытаются прорваться в анклав, пока он не окреп. Не хочешь поохотиться? – спросила Лизель. Арион поднял голову и моргнул, словно удивившись её присутствию. А затем переспросил: "Что? Мы ищем вход в Анклав?" С нажимом произнесла Лизаль. "Ты можешь приследить за каким-нибудь злыднем?" Орион уставился на неё слегка наморщив лоб и уточнил: "Он тот вход. Мы так и выторочились, а он скрылся за одной из пагод, которую мы обошли минимум дважды". Когда мы нагнали Ориона, он стоял на узкой заросшей дорожке Ведущие в старую каменную пагоду, которой совершенно точно не было раньше. Орион посмотрел на нас как на конченных кретинов. "Да", сказала я сквозь зубы. "Вход здесь, и мы искали его целых полчаса. Лейк, тебе очень сложно уделить общему делу хоть немножко внимания". Он гневно взглянул на меня. "Но я не виноват, что вы его не видели". Не было входа, а грызнулось я, как и подобает взрослому разумному человеку. Слабо теперь поднапрячься и войти, поинтересовалась Лизель. Первые препятствия. Обнаруженные пагоды была выстроена из сплошного камня, никаких дверей, только маленькое вырубленное в камне отверстие в нескольких метрах от земли. Можно его расширить, спросила я, а Адхью. Нет, это не настоящее окно. Оно просто так выглядит, ответила она. Помню, я про это читала в школе. Старая китайская архитектура предполагала не физические входы, а духовные. Нельзя войти телом, только сознанием. Наверняка нужно помедитировать, чтобы попасть внутрь. Я была совершенно не в том состоянии духа, чтобы медитировать, хотя другого состояния у меня и не бывает. Конечно, выглядели мы как полные придурки, когда сидели, скрестив ноги возле какой-то странной пагоды. Каждый раз, когда по тропинке проходили туристы, они глазели на нас. Теперь пагоду видели все, поскольку мы сидели вокруг неё. И это значило, что мы не сможем войти, пока зуряды не уберутся. Я мягко говоря, не фанат современных анклавов, но могу с уверенностью сказать, что материальная дверь большой Шаг вперёд. Мы ничего толком не продумали. Просто сидели и пытались попасть внутрь, потому что пагода торчала прямо перед нами. Мы были полны досады, усталости и отчаянного желания прорваться через преграду. Разумеется, первым это удалось Ченю. Сидя с закрытыми глазами, я услышала, как он глубоко вдохнул, а потом поднялся и куда-то пошёл. Сначала я испытала огромное облегчение. Он прорвался. А потом поняла, что послала двенадцатилетнего мальчишку в анклав, где его весьма вероятно ждали убийцы. "Чень!" заорала я, открыв глаза. "Подожди, Чень, назад!" Это, конечно, не помогло. Только несколько бродячих по Одель заурядов двинулись к нам, чтобы выяснить, в чём дело. И тут Орион сказал: "Я за ним". Когда я развернулась, чтобы отругать его за медлительность, чего он тормозил, если это так легко? Арион уже исчез. Я осталась с Аатхи и Лизель и четырьмя посетителями храма, которые хмуро смотрели на меня. Они не уходили ещё несколько минут, неодобрительно перешёптываясь, явно надеясь нас выдворить, но мы продолжали упорно сидеть на месте и наконец они сдались и ушли. Я снова закрыла глаза и попыталась поймать чрезвычайно уклончивый дзен. Все мы сидели, глубоко дыша. У меня даже это получалось с нотками ярости. Когда Аатхя вдруг нащупала мою руку, сжала её и тихонько сказала: "Пошли искать льву". Я сделала ещё один вдох и выпустила весь гнев. Вот именно то, что нужно. Больше никакой ерунды. Не открывая глаз, я взяла за руку Лизыль, и все вместе мы вошли в анклав. Вход представлял собой короткий широкий коридор с истёртыми стенами, который вёл к каменной стене с изображением дракона. Вместо того, чтобы сделать барельеф, чешуячитое тело наоборот вырубили в камне, словно дракон улёкся полежать на свежем цементе, а потом встал и ушёл. Я взглянула на Ченя. Он стоял бледный и испуганный, прижавшись спиной к стене у входа, и тяжело дыша. И я поняла, что тут действительно побывала какая-то тварь. На рубашке у Чени виднелись четыре параллельных не глубоких следа от когтей и несколько капель крови. Но напугало его не это. Он смотрел на Ариона неподвижно стоящего в дальнем конце коридора, спиной к нам, лицом к изображению дракона. Я стиснула зубы и подошла к нему. На полу тоже виднелись следы когтей, как будто что-то длинное и извивающееся тащили волоком, не взирая на сопротивление. Ты как? Осторожно спросила я. Мне хотелось не интересоваться состоянием Мариона, а стукнуть его, сказав, что он чурбан, но я не решилась, потому что ему явно было не хорошо, и я понятия не имела, как ему помочь. Пошли. коротко сказал он Мы осторожно обогнули стену и оказались во внутреннем дворе Неподалёку от нас находился пруд с переброшенным через него мостиком Всё очень мило, только вода высохла Стояли там и несколько старых сухих деревьев Мёртвые ветви походили на кости Над головой была пустота Мы все к ней привыкли Да и как можно не привыкнуть к пустоте в Шиломанчи Однако я заметила нечто странное Внутренние стены павильонов, окружающих двор, были сделаны из раздвижных панелей. Кто-то, похоже, предполагал впускать в здание свет и воздух, видимо, их выстроили во внешнем мире. Мы осторожно шагнули вперёд, и я поняла, что именно так оно и было, потому что под ногами у меня не колыхался кошмар. В этом месте и не пахло малеей. его никогда не отнимали у пустоты. Волшебники выстроили себе здание на храмовой территории и жили в нём, окружённые заурядами, пока наконец оно тихонько не ускользнуло из меры. Такого рода естественные анклавы чрезвычайно редки. Но пекинцы этим не удовлетворились. Я сомневалась, что члены анклава ещё тут жили, даже новобранцы низшего разряда. На полу лежал густой слой пыли, потревоженный относительно свежими следами. Груды ящиков во дворе и в пристройках, очевидно, тоже появились совсем недавно. Анклав явно пытался хоть что-то спасти от грозящего разрушения. Мы пошли по цепочке следов через двор в главное здание, и там они уперлись в сплошную стену. Один отпечаток так и остался рассечённым пополам. Я уже готова была пойти на пролом, но тут моя прелесть пискнула, и я повернула голову. Слева, за низким столиком, сидел усатый старик в замысловатом старинном костюме и что-то аккуратно выводил тушью при свете магического шара. Он явно не собирался нападать на нас, но с другой стороны вполне мог писать мощные проклятия. "Твою мать", негромко произнёс Чень у меня за спиной. "Ты знаешь, кто это?" шёпотом спросила я. Э, седьмой мудрец. Ответил Чень еле слышно. Тот невозмутимо продолжал водить кисточкой, будто наше присутствие и даже само время не имели для него никакого значения. Он основал Анклав, продолжал Чень. Анклаву тысячи лет, возразила Аатхья. Это седьмой учитель, тот, кто находился здесь, когда дом покинул реальный мир, сказал Чень. По легенде, он не умер, Он продолжал учить мудрости тех, кто сюда приходил, а в один прекрасный день просто исчез. Говорят, он иногда возвращается, если анклаву грозит беда, но никто не видел его уже несколько веков. Отлично, буркнула я. Я понятия не имела, сколько силы надо иметь, чтобы все это устроить, но способности у старика были впечатляющие. И что он делает, когда возвращается? Чень беспомощно пожал плечами. Но тут старик нанёс на бумагу последний штрих, аккуратно отложил кисточку, повернулся и поманил нас пальцем. Мы не двигались. Мы ж не идиоты. А он молча сидел и смотрел на нас, терпеливо и умудрённо. Так смотрела на меня мама, когда в детстве я закатывала истерику. Сейчас мне это нравилось не больше, чем тогда, но в то же время я немного успокоилась. Насколько можно успокоиться, когда встречаешь тысячелетнего волшебника, умеющего то пропадать, то появляться снова. Но я точно знала, что деваться нам некуда. Нам нужно миновать стену. И скорее всего, этого не удастся сделать, не поговорив сперва с ним. Я неохотно приблизилась. Он молчал, излучая терпение, пока я не села на пол по другую сторону стола. Я поклонилась, не слишком изящно, Впрочем, моя попытка его вполне удовлетворила. Он что-то сказал, и я почувствовала себя первоклассником, которому подсунули неодаптированного Шекспира. Я посмотрела на Ченя. Взгляд у него был ошеломлённый, но всё-таки мальчик перевёл. Кажется, он сказал: "Не бойся, дочь золотого камня. Ты что-нибудь понимаешь?" Я машинально схватилась за сумку с сутрами, по-прежнему висящую у меня на груди. с утрами, которые мечтал раздобыть мой папа, потому что его семья жила в анклаве Золотого камня, похожем на Пекинский и выстроенном без малейи. "Да", сказала я. Я всё понимала. А толку? Мне стало ещё страшнее. Старик смотрел на меня ласково и словно с сожалением. Он сказал что-то ещё. Я уловила имя Лю. Затем он взял со стола свиток и показал мне Чэнь Замир и объявил: "Он говорит, это приведёт тебя к Гуо и Лю". Я взглянула на свиток. Иероглифы были стилизованные, я в них сильно сомневалась. Тем не многим китайским заклинанием, которые я знала, Люна учил меня со слуха. Тем не менее, я ему поверила. Смотреть на этот цветок было все равно, что смотреть на карту, которая куда-то тебя приведет. Старик кивнул и произнес фразу, которую я поняла: "Закончи начатое". Он добавил что-то еще более сухо, протянул руку и коснулся сияющего золотого шара. Тот немедленно погас. Когда я проморгалась, старика уже не было. Остались только стол покрытый и нетронутым слоем пыли и свиток у меня в руках. Кажется, он сказал: "Как же вы мне надоели, демоны", с некоторым сомнением перевёл Чень. "Я его прекрасно понимаю", пробормотала я, вставая. Я подбежала к пустой стене и приложила к ней свиток. Буквы сразу же налились золотым светом. Весь лист озарился по краям и внезапно вспыхнул, оставив аккуратное прямоугольное отверстие, выходящее в узкий маленький проулок. Да, это был проулок, а не коридор, и над ним нависала пустота. Стены по обе стороны были испичрены дверными проёмами, за которыми стоял мрак. Фонари, висящие рядом с ними, не горели. Только один в дальнем конце светил красным. Я шагнула в отверстие, края которого ещё рдели как угли, и тут же весь проулок словно ринулся ко мне. Ну или это я понеслась по нему. У двери с красным фонарём я затормозил так резко, что едва устоял на ногах. Из темноты доносился неприятный низкий гул. Пол у меня под ногами потрескивал и вроде бы прогибался. Как шаламанча, этот гигант калебался на краю. Его удерживало лишь глубоко укоренённые силы маленького домика у меня за спиной. Но равновесие было нарушено. Я не знала, насколько велика была та часть Пекинского анклава, которая находилась внизу, но она точно представляла большую часть. Тысячу лет назад жилище мудреца само по себе ушло из мира и стало первой ступенькой в пустоте. Затем, относительно недавно, пекинцы пристроили к нему здоровенные расширения, расположенные в гуще современного мегаполиса, и кое-как связанные с основанием. Там, на другом конце, находились лаборатории, библиотеки, квартиры. Все они вот-вот грозили сорваться в пустоту. Из-за двери доносился тяжелый ритмичный стук, и от каждого удара земля колыхалась. Это работали какие-то серьезные чары, заклинания, которые накладывали пекинцы, чтобы спасти анклав, заклинание, которое должно было навредить Лю. Я обернулась. Мои спутники по-прежнему стояли у стены, отделяющей дом мудреца от проулка. Арион, замерев в прямоугольном проеме, смотрел на меня. Колено у него висело в воздухе. Он застыл посередине шага. Какие бы чары не наложил мудрец на этот свиток, очевидно, их хватило только на одного человека, а в проулке, вероятно, действовало нечто вроде замедляющего заклинания. Я подозревала, что мудрец явился и предложил помощь лишь потому, что без него мы бы точно не успели вовремя. Я не собиралась ждать. Дверь была заперта, но я взялась руками за косяки и произнесла заклинание, которым пользовался один римский малефицер эпохи Цезаря, чтобы проникнуть в магически укреплённый лагерь друидов и добраться до запаса маны. Это совсем не то заклинание, которое нужно, если у тебя заклинила дверь в спальне, а ты спешишь на завтрак в столовую. И, разумеется, именно его школа мне и подбросила. Но теперь оно мне пригодилось. Деревянная дверь разлетелась в щепки. Комната за дверью не представляла ничего особенного: маленькая, круглая, с одним крошечным магическим шаром, таким тусклым, что даже висящий снаружи фонарь давал больше света. Когда дверь вылетела, он осветил родителей Илю, её тётю и дядю. Лю показывала мне в шаломанче малюсенькую фотографию родных, но я бы и так легко их узнала, потому что все они, связанные по рукам и ногам, с кляпом в рту и повязкой на глазах, лежали поверх грубой металлической решетки небрежно положенной поверх большого отверстия, напоминающего северную трубу. Кроме них в комнате было еще восемь человек. Я предположила, что это будущий совет нового анклава. И все деловито возились с каким-то артефактом, круглым металлическим цилиндром размером с журнальный столик. Его наружная оболочка была тонкой, предмет напоминал огромную форму для пирога, чёрную, блестящую, с узкими прорезями в нижней части, чтобы пропускать воздух. Внутри лежал синий диск, придавленный небольшими кирпичами. Один из волшебников брал кирпичи из маленькой кучки и укладывал сверху в кружок. Остальные подносили кирпичи из ниши, закрытой заслонкой, скользящей туда-сюда, как у почтового ящика. Влетев в комнату, я увидела, как заслонка опустилась над пустой нишей, а когда поднялась вновь, за ней лежал кирпич, словно кто-то не глядя сунул его с другой стороны. Будущие члены совета не были мямлями, Я едва успела остановиться, как они принялись швырять в меня убийственными заклинаниями. С тем же успехом они могли бросать теннисные мячики. Все заклинания я легко перехватила, но не стала отправлять обратно, а послала себе за спину в проулок, после чего произнесла собственное, энергичное и короткое, которое превращает человека в камень. Единственный его минус Людям не комфортно быть камнями, даже если ты их потом раскалдовываешь. Это я выяснила в прошлом году, спасая одноклассников на полосе препятствий. Впрочем, членам совета я бы охотно доставила некоторые неудобства. Но эти волшебники не преодолевали добровольно вместе со мной полосу препятствий и не были перепуганными подростками. Как только я ноложила заклинание, статуи стали шевелиться и двигаться. Те, кто оказался внутри, активно пытались освободиться. Я не стала выяснять, как глубоко зашло превращение, но вряд ли действия чер хватило бы надолго. Поэтому я подбежала к матери Лю, стащила у неё с глаз повязку, выдернула кляп. Она помотала головой и заморгала, а когда пригляделась, отшатнулась. Но я даже не огорчилась. Мне было абсолютно всё равно, почему она испугалась. Потому что у меня глаза зловещей светились. или потому что я испускала типичную ауру темной колдуньи. Лю! крикнула я, развязывая женщине руки. Где она? Людзайнали! Там! ответила женщина, подавив рыдания. Она там! Я растерянно обвела глазами комнату, и тут меня охватил чистый ужас. Проталкиваясь среди шевелящихся и судорогающих со статуей. Я бросилась к металлическому цилиндру, чтобы сбросить с него груз. Кирпичи не поддавались. Я схватила тот, что лежал наверху. Это было все равно, что отрывать от железного пола сорока килограммовый магнит. Кое-как подтащила его к краю, приподняла, стараясь не уронить, перевернула и сбросила на пол. Когда я управлялась с первым кирпичом, волшебники уже начали высвобождаться. Камень трескался у них на руках, на носах, на губах. Жадно хватающих воздух, стиснув зубы, я ухватила второй кирпич. Мама Лю стала мне помогать, но ей не удавалось сдвинуть кирпич даже на миллиметр, как она не напрягалась. Тогда она развязала мужа, и он тоже принялся за дело вместе с нами и тетей Лю и дядя, но даже взявшись дружно, они не могли сдвинуть ни одного кирпича. Не пускайте сюда магов, велела я. Под капал у меня с бровей. катился по лицу, бежал по рукам и по спине. Кирпич выскальзывал из пальцев. Это была не физическая тяжесть. Едва коснувшись кирпича, я поняла, что это мана и желание. По ту сторону стены какие-то волшебники спрессовали минимум 30 лет маны, труда и страстного желания в этот кирпич. Они сделали его из собственных мечты об анклаве. И не имело никакого значения то, что подробности происходящего в этой комнате оставались для них секретом. Они знали, должны были знать, что здесь происходит нечто злое и ужасное. Они находились в другой комнате просто потому, что не хотели наблюдать. Они несомненно предпочли бы оказаться ещё дальше, но это было невозможно. Заклинание нуждалось в их силе и воле, и совершенно устраниться они не могли. Но всё-таки они держали глаза закрытыми, а носы зажатыми. Просто пришлось передоверить грязную работу этим восьмирым, которые так отчаянно желали получить место в совете и власть, что согласились заморать руки. Все, кто находился в другой комнате, хотели завершения ритуала. Что угодно, лишь бы ему удалось выйти из комнаты полноправным членом анклава, которым гарантирована безопасность и роскошь. Они хотели, чтобы кирпичи оставались на месте. Вот почему я едва могла их сдвинуть. Родные Ильо встали передо мной, спиной к членам совета, кроме дяди, который повернулся лицом к родичам. Он принялся ритмично совершать замысловатые движения, и остальные к нему присоединились, как будто все вместе делали зарядку. Это было упражнение для сбора маны, медленное, педантичное. Очевидно, они отрабатывали его годами, доводя до идеальной синхронности. И когда члены совета наконец один за другим выбрались из каменного плена, оно захватило их, и им пришлось присоединиться. Я отвела взгляд, потому что оно пыталось втянуть и меня. Сосредоточившись, я потащила кирпич в сторону сантиметр за сантиметром. Я понимала, что понадобится очень много времени, чтобы вытащить Лю, если это вообще получится. Верхнюю часть диска успели заложить почти наполовину. В полумраке видно было плохо, но из прорези внизу сочилась какая-то жидкость. Их проделали не только для того, чтобы пропускать воздух. Я уже здесь, Лю. Держись, тяжело дыша выговорила я, если она ещё могла меня услышать. Я пришла за тобой. Моя прелесть, ты её видишь? Моя прелесть высунула голову из кармана, прыгнула на диск. запищала и принялась крести лапкой по поверхности. Её белая шерстка засветилась. Я увидела, что диск весь покрыт тайскими иероглифами. Я разобрала ровно столько, чтобы понять, что это не одно заклинание. Направленные на одну и ту же цель, они усиливали друг друга, как на воротах Шиломанчи. Прежде чем свет, который испускала моя прелесть, померк, я различила слова Снова и снова повторяющиеся в разных сочетаниях: вечная жизнь, долголетие, бессмертие. С облегчением и яростью я поняла: Лю жива. Она и не должна была умереть быстро, даже если её тело было раздавлено тяжестью кирпичей. Проклятых кирпичей, которые не двигались. Я в бешенстве взвыла и перевалила через край второй кирпич. Диск слегка подался вверх. Быть может, на миллиметр. И это был всего лишь второй кирпич. Руки, ноги и спина у меня дрожали от напряжения, а время истекало. Трое членов совета начали петь заклинание. Они по-прежнему были вынуждены двигаться, выполняя упражнения, но это не мешало им накладывать чары. И судя по долетающим до меня словам, нас ждало нечто мало приятное. Эти люди, пытающиеся убить мою подругу. Люди, поддакивающие Афелии в Нью-Йорке, Кристоферу Мартеллу в Лондоне, сэру Альфреду Купиру Браунингу, правителям и основателям всех анклавов в мире, они согласились совершить такую ужасную вещь с другим, чтобы избежать тех ужасов, которые могли случиться с ними. Я не знала, что делать, за исключением того, что я могла сделать. Я могла стереть этих магов с лица земли небрежным движением руки. как мелких докучливых насекомых. Я могла поступить с ними так, как они собирались поступить с льву. Размолоть их кости в кашу, чтобы они корчились и вопили. Я могла лишить их разума и превратить в послушных рабов, вроде тех, кто находился в другой комнате, тех, кто передал им льву, чтобы из неё сделали жертву жестокого ритуала. Но вместо этого я повернулась к стене с заслонкой. Она была каменной, Поэтому моё римское заклинание не сработало бы. Впрочем, мы находились внутри анклава, и эта стена, едва держащаяся на месте, представляла собой вымысел, ширму для тех, кто прятался за ней, с той стороны и с другой, укрываясь друг от друга и от тваримого ужаса. "Аля мох", сказала я, и стена перестала существовать. "Мать Лю", протестующе вскрикнула. За стеной Оказалось огромное помещение размером почти с конференц-зал. Оно было полно магов, сидящих маленькими организованными группами. Несколько человек ждали своей очереди к штамповальным артефакту, который делал кирпичи. Очевидно, их создавал не один волшебник, а 8-10. Члены совета перестали распевать заклинание, как будто мой нелепый поступок их изумил. Волшебники по ту сторону замерли в замешательстве. Они все были аккуратно рассажены по скамьям амфитеатра. Идеальный расклад для того, чтобы сделать что угодно и с кем угодно. Я сжала кулаки и применила маленькое дурацкое заклинание принуждения, которое сочинила в детстве и которым в конце концов перестала пользоваться, потому что каждый раз мама деликатно его распутывала, прежде чем я успевала чего-либо добиться от жертвы. А затем усаживала меня и проводила долгую беседу, объясняя, почему нельзя силой принуждать людей к повиновению. Подозреваю, всем этим кретинам не доставало именно такой беседы. Встань, если я поставлю. Ляг, если положу. Делай, как я скажу. И чего я хочу, то и получу, проговорила я. Настоящий шедевр, что и говорить. И направила заклинание на них. вложив в него массу нью-йоркской маны, а затем добавила по-китайски: "Остановитесь и послушайте меня, если не хотите, чтобы я вас всех поубивала". Я сказала это абсолютно искренне, а поскольку они тоже не хотели умирать, их личная заинтересованность усилила действие моего заклинания. Все замерли, и вы царилась полная тишина. Даже обычные шуршание одежды и слабое покашливание на заднем плане затихли. Я сделала глубокий вдох и указала на цилиндрообразную яму. Вы посадили в эту штуку живое существо, человека, который доверял вам и хотел помочь, и медленно его убиваете. Вы все, все, чтобы выстроить себе анклав. Вот что вы кладёте в его основу: пытку, боль, предательство и И я замолчала. Я собиралась сказать убийство, но внезапно поняла с мучительной и ташнотворной ясностью, что именно убийство на повестке дня и не стояло. Но ну, разумеется, бессмертие, вечная жизнь, долголетие, чревород, выговорила я. Это слово прозвучало тихо и слабо, но в тишине отдалось так, словно я бросила камень в глубокий колодец. Вы творите череворота. И всё стало ясно. Крошечные прорези в нижней части цилиндра, чтобы вытекала жидкость. Решётках, которые привязали четырёх человек, скрученных беспомощных, чтобы они не могли защититься от голодного новорождённого чудовища. А потом оно провалится сквозь решётку и будет переваривать первую трапезу очень ловко. Никто ведь не хочет в конце концов, чтобы череворот развернулся и напал на членов совета. Труба наверняка выходит на поверхность, где-то во внешнем мире, может быть, на Пекинской улице. Там череворот у предстояла тайком охотиться на городских магов-одиночек, бедолаг, которые льнули к конклаву в поисках работы. Как только я поняла, что они делают, я поняла и причину. Череворот забирал всё. Он извлекал собранную ману, в том числе ту, что возникала в ходе отчаянных и безуспешных попыток отбиться, и продолжал терзать жертву вечно. Он не просто получал тебя и твои муки. Он брал авансом всю ману, которую производила твоя агония. А маги нуждались в приливе маны, чтобы выстроить анклав, потому что последний этап нужно преодолеть одним рывком. И сделать это должен человек. Я заметила это ещё давно, обнаружив в сутрах золотого камня фразу: "Единое дыхание, взывающее к пустоте". Круг волшебников ничего бы здесь не сделал. Только один заклинатель, убеждающий пустоту в том, что конкретно этот кусок зафиксирован и прочим. Пусть даже пустота представляет собой нечто прямо противоположное И стремиться быть ничем и одновременно всем. В это убеждение следовало вложить массу маны. Я не обратила особого внимания на то, что прочла, решив, что это не моя забота. Моей заботой было не ошибиться в двадцати шести различных заклинаниях, комбинируемых в процессе. Вот над чем я трудилась, вот что старалась выучить. Как только знания надежно улегутся в моей голове, Просто дайте мне побольше маны и не мешайте. И я быстренько с мастерёй в Аманклав. Но, разумеется, для любого другого волшебника в мире это стало бы огромной проблемой. Неудивительно, что сотрысь гинули. Тот древний маг, который их написал, который странствовал по Индии, создавая первые на свете анклавы, был как и я, сущностью третьего уровня. Ну, или во всяком случае человеком способным в одиночку нанести величественный последний штрих, хотя он все записал для потомка в толку в этом не было. Никто не смог бы воспользоваться его рецептом. Впрочем, другие волшебники все равно страстно желали возводить анклавы. Пурахана доказал, что анклав построить можно, поэтому, усвоив общую идею, они принялись экспериментировать. И наконец какой-то умный и злобный сукин сын нашёл решение. Способ протащить достаточное количество маны через одного человека, направив всю энергию в одну конкретную точку. Увы, у процесса оказался неприятный побочный эффект, но что делать? Мерзкого череворота можно прогнать, и пусть сам о себе заботится. И черевороты заботились о себе, пожирая чужих детей. А внутри аккуратных новеньких анклавов Не было слышно их воплей. По лицу у меня текли слёзы. Никто не сказал ни слова, но целый амфитеатр лиц смотрел на меня с ужасом, негодованием и отвращением. Я слышала собственное рваное дыхание, хриплым эхом отдающееся от стен, смешиваясь с чужим дыханием. Так издалека слышно приближение череворота, полного человеческих голосов. Черевород — самое страшное, что может случиться с магом. Это чудовище, при мысли о котором мы просыпаемся в ужасе. Наверняка каждый волшебник, сидящий в этом огромном амфитеатре, в свое время выбрался из шаломанчи, пробежав мимо терпения и стойкости, и чудом избежав бесконечного ада. Все они знали, что здесь вот-вот произойдет нечто скверное, что Лю умрет, но не сознавали, насколько скверное. Конечно. Они себя убедили. Это всего одна смерть, одна жертва ради общего блага. Может быть, бросали жребий, типа всё по справедливости. А восемь человек в другой комнате, которые не смели взглянуть мне в глаза, потому что всё прекрасно понимали. Рассказали себе другую историю, как Афелии, Историю, которую члены совета в каждом анклаве повторяли тысячи лет подряд с того самого раза, когда в основании анклаву впервые положили смерть, а не золото. Они внушили себе, что совершить что-то ужасное на благо остальных их долг, их боль, их бремя, как если бы они проявили небывалое благородство, сделав то, на что не решалась эта слабонервная публика. Мне хотелось истребить их всех. но ведь это были самые обычные люди, те, кто сидел в зале, были не хуже членов анклавов, которых я знала в школе, а они в свою очередь не хуже любого школьного неудачника, с той разницей, что они родились в анклаве и не выбирали свою судьбу, по крайней мере не так, как все остальные. Члены анклавов появлялись на свет в анклаве, а неудачники за его стенами. И я, похоже, была единственной одиночкой на свете, которая добровольно решила не входить в анклав. Этот выбор мне не нравился. Я долго его избегала. Так решила мама, и я знала, что по сути это было решение заботиться обо всех Филиппах Вокс и Клэр Браун на свете, даже обо всех них, о злых и несчастных людях, которые не заслуживали прощения, потому что в противном случае никто его не заслуживал. Если бы мама не приняла именно такое решение, если бы она кого-то не простила, если бы отказала в исцелении и заботе человеку, которого сочла слишком дурным, в худшем случае он бы ушёл от неё больным и отчаявшимся. Но лично я выбирала между тем, чтобы простить этих ужасных людей, и тем, чтобы выжечь весь мир дотла. Потому что анклавы, выстроенные за последнюю тысячу лет, были созданы именно так. Мама сказала: "Анклавы строит с помощью Малии". И не ошиблась. Если я намеревалась уничтожить Пекинский анклав, что мешало мне продолжить? Пекинцы вряд ли хоть и лондонцев, горячо благодаривших меня за убийство Череворота возле их ворот, хотя однажды они сами создали своё чудовище. и выпустили его в мир. Так почему бы не вернуться в Лондон и не разнести тамошний анклав вместе со всеми его обитателями, мужчинами, женщинами и детьми? Почему бы не отправиться после этого в Нью-Йорк и не дать себе волю там всей смерти и разрушения, точь-в-точь как запланировано? Только потому, что я не видел лично их ритуала, потому что они не выбирали в жертву моих друзей, Значит, я такая же, как эти люди в амфитеатре, спрятавшиеся за стенкой. Несомненно. Разница заключалась только в стенке. У меня её не было. Мне приходилось одновременно удерживать ману и совершать действия, пользуясь лишь собственным телом и разумом. Я не могла передать ни крохи маны кому-то другому, чтоб тот сделал всю грязную работу. Я не могла сказать себе, что выполняю чьё-то желание. А если я этого не сделаю, сделает другой. Каждый раз я смотрела в лицо собственному эгоизму, и мне это не нравилось. Стена в конце концов возникла не просто так. Кто поручится, что они не поступили бы мерзко, будь у них шанс? Вероятно, они бы просто сказали себе, что другие делают ту же мерзость, а значит, всё нормально. Но я заставила себя взглянуть в их лица, увидеть слёзы и ужас. и предоставить им выбор. Единственный, какой мне пришёл в голову. Я не позволю вам совершить убийство, сказала я. Даже если мне придётся обрушить анклав вместе со всеми нами. Я сделала это с Шаламанчей, и я сделаю это здесь. Вы меня не остановите. Мой голос эхом отдавался от стен и прокатывался по залу, особенно голко звучав в вынужденной тишине. Никто её не нарушал. Я указала на кирпичи, на эту ужасную тяжесть. Если вы их уберёте, я попробую спасти ваш анклав. Не знаю, что из этого получится, но если вы отдадите ману мне вместо того, чтобы использовать её для убийства, я попытаюсь. Напряжение спало, и люди принялись переговариваться, оборачиваясь к соседям. А вы знали? А я нет. Я ничего не знал. Все отвергли эту полулож. Мне она была отвратительна, и в то же время я на неё надеялась. Искренне её приняв, люди могли согласиться со мной и испробовать другой способ. Но один из членов совета резко сказал: "Мы отпустим Го Илю, и ты уйдёшь". "Нет!" Мой крик отразился от стен комнаты, и звуки окружили пекинцев словно стая волков. Он замолчал. Других вариантов у вас нет. Не ищите третий путь. Я не позволю проделать это ни с Лью, ни с кем либо еще. Если вы не желаете, чтобы я попыталась спасти ваш анклав, сбросьте все кирпичи в сточную трубу и бегите. Большая часть маны наша. Произнесла женщина средних лет, по сравнению со стальными еще молодая. Мы взяли ее, чтобы помочь Пекину. они только для строительства собственного анклава. Мы не намерены дарить им многолетний труд всего нашего клана. Вы взяли многолетний труд всего вашего клана и воспользовались им, чтобы создать череворот, а поэтому закройте рот, велел я. Однако это была лишь вспышка ярости, вырвавшейся на поверхность бурлящего котла. Настоящий ответ должен был звучать иначе. Ладно, Если пекинцы не отдадут вам вашу ману, пусть по крайней мере предложат хорошие условия. Это тоже был слив эмоций, но хотя бы полезный. Почти целую неделю, пока Лю и Сидела заперты в одиночестве, ожидая своей участи, они обсуждали важные моменты. Например, сколько кресел в совете отдать пекинцам, а сколько новопришедшим, кого поселить в самых удобных частях анклава, кто будет распоряжаться вакансиями. Я перевела разговор на привычные рельсы, заодно отменив половину трофеев, из-за которых они ругались. Они тропловы засовещались, сгрудившись кучкой и понизив голос. Но тут в зале поднялся парень, который вместе с нами тренировался на полосе препятствий, один из выпускников Пекинцев по имени Цзянь Юй. Он присоединился к нам одним из последних, и даже не потому, что боялся моих тайных замыслов. А потому что мы действовали не по правилам, в котором он всегда питал горячую любовь. Даже когда Дзэн Юй наконец вышел на полосу препятствий и преодолел её в тесном дружеском кругу, насчитывавшим 500 человек, он пожаловался нам с Лю, что наша тактика противоречит пособию для выпускника, к тому времени уже несколько месяцев совершенно бесполезному. Мы мрачно покосились над Дзэн Юем, И другие ребята из Пекинского анклава спешно увели его, устало вздыхая. И вот теперь он встал и твёрдо сказал: "Если придётся потесниться, я отдам собственное место. Пусть только Сян поможет Пекину". Сидящая рядом мать в тревоге цеплялась за него, но тут же поднялись ещё 9 человек, остальные выпускники пекинцы, и сказали то же самое. А потом, словно из бутылки вылетела пробка, В зале начался хаос. Пекинцы вставали, подходили к представителям клана Лю и заговаривали с ними. Пекинцев было почти втрое больше, и вряд ли место нашлось бы для всех. Если, конечно, от моей попытки анклав не рухнет. Но если бы мне дали шанс попробовать, я бы не стала об этом слишком задумываться. Другого способа я не видела. Я говорила серьёзно. Я не могла уйти отсюда, зная, что они убьют кого-нибудь другого. но уйти, став разрушительницей миров, я тоже не могла. Если мне суждено обрушить пекинский анклав, если я должна выполнить хотя бы этот пункт из списка, что ж, значит список на том и закончится. Наверное, это было не лучшее решение. Лизель назвала бы меня идиоткой, если все остальные анклавы я собиралась пощадить. Почему бы просто не уйти вместо того, чтобы самой бросаться в яму? Но, да. Я предпочтала быть идиоткой, потому что больше ничего не могла сделать. Я всю жизнь старалась не исполнить пророчество, не превратиться в чудовище и не собиралась сдаваться теперь. Члены совета перестали торговаться и с тревогой смотрели на остальных волшебников, чувствуя, что теряют бразды правления. А значит, никому было повернуться ко мне и сказать: "Ладно, мы согласны, давай". Но тут Из ямы донёсся слабый скрежет. Диск немного приподнялся. Я снова ухватилась за кирпич и мне удалось его поднять, не без труда, не как обыкновенный кирпич, но по крайней мере он казался сделанным из свинца, а не из космической материи. И я, поднапрягшись, его забросила, а за ним и другой. От грохота все подскочили, а я продолжала трудиться, вышвыривая кирпичи один за другим, и они становились легче и легче. Наконец, мама Лю тоже смогла поднять кирпич. Затем на помощь пришли Дзэн Юй и остальные выпускники и родственники Лю, и мы полностью расчистили диск. И я его коснулась. На мгновение мне захотелось остановиться. Я не могла прочесть в сумраке надпись на диске, но чувствовала её пальцами. Если я не зашле слишком далеко, если причиню ли Лю непоправимый вред, когда я сниму крышку, она умрёт. А я дала им слово, поэтому даже если она будет лежать внизу раздавленная, окровавленная, умирающая, мне придётся помочь её убийцам. Мне всё равно придётся спасти их анклав. Тут я перестала медлить и отшвырнула крышку в сторону как метательный диск с такой силой, что он врезался в стену. Родители Лю закричали и потянулись к дочери. Она лежала над дном цилиндра, обнажённые В позе эмбриона, крепко связанные кожаными ремнями, которые были из пещерной рунами, я ощутила приступ тышноты, вспомнив, что в сердцевине убитых мною череворотов видела чьё-то изувеченное тело. Я-то думала, что это останки какого-нибудь малифицера вроде Джека, только более успешного, который высасывал жертв до суха, пока наконец не превращался в чудовище, чтобы вечно питаться чужими жизнями. Я боялась стать такой же. Но там, в вечном заточении, могла оказаться Лю. Милая, тихая Лю, которая имела дело с Малией, только ради спасения маленьких кузенов и отреклась от неё при первой же возможности. Руки её обхватывали толыще, и лежащая сверху кисть была раздроблена. Бёдра и плечи казались вывернутыми, а там, где ремни стёрли кожу в кровь, виднелись ужасные синяки. Когда родители сняли с головы Люк капюшон, я увидела у неё на губах кровь. Лё лежала с закрытыми глазами, но она дышала и продолжала дышать. Когда ремни перерезали, Лю слабо застонала, и из амфитеатра тут же выскочили полдесятка целителей. Они наложили на неё Пыл десятка быстрых заклинаний, как будто вкололи морфий и надели кислородную маску. Следуя их указаниям, мы опустили руки в цилиндр и дрожно её подняли. Кто-то превратил одно из кресел в амфитеатре в носилки. Как только её положили на них, Сяо Цин выбрался из её кулака и потянулся маленькими лапками ко мне. Я взяла его и плача прижала к щеке. Она бы не хотела, чтобы ты погиб. сказала я. Он пискнул, вывернулся у меня из рук и прыгнул на носилки. Мать оставалась возле лю, а отец на мгновение повернулся ко мне. Глаза у него были влажные, губы неопределённо шевелились, словно он не знал, что сказать. А потом он перестал подбирать слова, сложил руки и благодарно поклонился. Я сделала то же самое, вероятно, нарушив этикет, но мне было плевать. Значение имела только Лю, и она к счастью выжила и обрела свободу. Когда папа Лю выпрямился, вся комната вокруг нас заколыхалась, как корабль в бурном море. "Унеси её отсюда", велела я, а потом повернулась к разбросанным по полу кирпичам и уставилась на них. Нельзя сказать, что я совсем растерялась. Первая половина утра, если коротко, представляла собой инструкцию по созданию примерно таких кирпичей, точнее камешков. И стоимость каждого равнялась примерно годовому запасу маны, но суть была той же строительный материал. Конечно, сейчас эту часть можно было пропустить, тем более что сам процесс создания камней занимал неделю. Потратить столько времени мы не могли. Вторая часть сутр, которую я знала гораздо хуже, чем первую. подробно объясняла, каким образом надлежит осторожно открыть кролевичью нару ведущую из реального мира в пустоту. Это занимало 3 дня. Опять-таки мы уже находились в пустоте, и наконец последние 3 страницы, которые я несколько раз бегло просмотрела, были посвящены великому завершающему этапу. Берёшь все камешки и включаешь их в сложный процесс, сплетая заклинание в единое, чтобы создать основание анклава. Автор санскритского текста считал финальное заклинание чем-то вполне очевидным. Наверное, так оно и есть, если медленно и тщательно проделать первые два этапа. Средневековый арабский комментатор отнёсся к нему как к чему-то старомодному и эксцентричному, приведённому для исторического интереса, так же как в справочнике по современной архитектуре рассказали бы о постройке глинобитной хижины. Наверняка маги к тому времени уже открыли для себя технику бесконечной пытки. Я не то чтобы чувствовала себя в открытом море, скорее на необитаемом острове, со сломанными компасами и карты, избилующие пробелами. Чтобы добраться до нужного места, нужно было очень много везения. Но делиться этим ощущением с окружающими, которые смотрели на меня с тревогой, я не стала. Не хотелось, чтобы их сомнения ещё больше затруднили задачу. Вы все лучше уйдите, пока я не начала, сказала я Дзеньюю. Если не сработает, вам тут делать нечего. Уносите Лю и Дзеньюй покачал головой. Никто не может уйти. Снаружи анклав держит круг магов. Только благодаря этому мы смогли вернуться после общей эвакуации. Нас предупредили, что если мы попытаемся выйти прежде чем заложим новый анклав, мы толкнём в другую сторону, и всё рухнет. Превосходно. Я уверен, что у тебя всё получится, сказал Дзеньюй, причём абсолютно искренне. Очень мило, но я бы предпочла услышать, что я дура и ничего у меня не выйдет. Лучше всего мне работает, когда я зла. Спасибо, мрачно сказала я, закрыла глаза и несколько раз глубоко вдохнула, пытаясь очистить в голове место для заклинаний. Но мной по-прежнему владело сильнейшее желание выбраться из этой комнаты. И спустя некоторое время я поняла, что это не просто отвращение. Место, в принципе, было неподходящее. Совет собирался выстроить новый анклав и подпереть им старый. Я намеревалась поступить иначе. С утра золотого камня не предназначались для постройки огромных современных анклавов. Я могла сделать лишь одно: починить старый анклав. Я открыла глаза и взглянула на Дзэнюя. Где основания старого анклава, того, что пострадал? Даже Дзэнюй не сразу добыл эту информацию у членов совета. Они явно были уверены в моём успехе меньше, чем он. Но выбирать особо не приходилось. И снова по залу, омывая пол и стены, прокатилась волна сомнения. Когда она олеглась, совет наконец перестал спорить и повёл меня обратно в проолык. В дальнем конце по-прежнему маячил Орион, его колено так и висело в воздухе, словно он застыл во времени. Выпустите их, велела я женщине, но та и сама смотрела на моих друзей с тревогой. Это не наши чары, сказала она. Связь с изначальным анклавом рвётся. Они на той стороне Значит, дело было не в защитном заклинании. Светик мудреца очевидно перенёс меня в пекинский анклав через брешь в пустоте. И если она расширится, все мы рухнем. Больше они не колебались. По ту сторону проулка стояли два внушительных городских особняка, и между ними была маленькая щель, заметная лишь в том случае, если поднять голову и посмотреть туда, где заканчивался общий фасад. На высоте второго этажа двое членов совета взялись за края щели и потянули. Стена раздвинулась и показался узкий короткий проход, который вел между домами, заканчиваясь небольшой каморкой. Я зашла внутрь, чувствую, как в животе все переворачивается. Им это сошло с рук. Пятьдесят или сто лет назад группа волшебников собралась в этой комнате, сунула бедолагу вроде Лю в жестиную бочку. И обрекла на бесконечные мучения, потому что им была нужна чудовищная сила в высвободившейся в результате. Даже не для того, чтобы построить анклав, а для того, чтобы его расширить. Я заставила себя войти внутрь, приготовившись ощутить под ногами чудовище, которое сотворили в этой каморке. Но когда я сжав кулаки шагнула за порог, то не почувствовала ничего. Передо мной была просто пустая каморка, мрачная И у бога. На полу лежал один единственный круглый диск вроде крышки от люка с прорезанным в середине квадратным отверстием и надписью из четырёх иероглифов. Спасение от верной гибели. Это выражение я выучила на изусть ещё в школе. В наше время такими примитивными заклинаниями не пользуются. Диск потрескался и распался на четыре части, словно какой-то великан стукнул по нему кулаком. На месте основания осталась дыра, и пустота изо всех сил пыталась вернуться к бесформенному хаосу. Анклав держался только потому, что волшебники по-прежнему в него верили. Но этого было недостаточно, чтобы удержать целый магический город. И тут я поняла, что именно так Малефисер разрушал анклавы. Он узнал секрет их возведения. и сообразил, что в каждом есть ключевое слабое место. Вероятно, враг наносил удары изнутри. Когда анклав кренился, и защитные заклинания рушились, малефицер высасывал ману и предоставлял обломкам валиться в бездну. Честно говоря, я этого не хотела. Я не хотела отрывать пекинский анклав от основания и сталкивать в пустоту. Дзяньюй выстроившие людей в цепочку, чтобы подносить мне кирпичи, не заслуживал гибели, как и наши однокашники, которые в Шаломанчи рискнули собственной весьма вероятной возможностью спастись, чтобы сделать мир безопаснее для всех. Даже собравшиеся в амфитеатре маги, позволившие мне снять кирпичи с лю, этого не заслуживали. А если и заслуживали, кому была бы польза от того, что рухнули башни и сгорело метро? обвалились библиотеки и лаборатории. Я должна была сделать так, чтобы это больше никогда не повторилось. Выручив пекинцев, я должна была задуматься над тем, как убедить магов больше не возводить анклавы. Но я не хотела, чтобы пекинский анклав погиб, точно так же, как не хотела, чтобы в пустоте сгинул волшебный лондонский сад. Поэтому Я достала из сумки сутры и открыла первую страницу, украшенную декоративной рамкой с золотыми листочками. Прекрасно выведенный заголовок гласил, что это одно из заклинаний золотого камня, тех, которые следовало использовать на последнем этапе. Я сделала глубокий вдох и нырнула. Раньше я уже произносила фрагменты сутр, но никогда не доходила до сложных заклинаний. Однако я столько времени смотрела на них и мечтала о том, что можно сделать с их помощью. Древний санскрит напоминал глоток холодной воды, порыв согретого солнцем воздуха, вкус мёда и роз, и мои глаза щипало от слёз, потому что на мои заклинания это совсем не было похоже. С утра больше походили на мамины чары прекрасные и полные света. В ту минуту я отчётливо и с радостью поняла, что уже не важно, каким образом сутры попали ко мне и как я за них заплатила. Я не могла вернуть уплаченное, тем более не могла отменить то, что сделали, когда ты пекинцы. Но строительство Золотого анклава было задачей, которой я хотела посвятить жизнь. А ещё я впервые почувствовала, что сутры желали принадлежать мне, что они действительно были моими. Хотя раньше я в это не верила, пусть даже тщательно полировала их, обнимала, бережно укладывала на ночь, как будто соглашаясь со мной. Страницы засветились мягким золотистым светом в тусклой тесной комнате. Книга слегка потянулась из моих рук, и когда я расжала пальцы, взмыла в воздух и зависла перед глазами. Очень удобно. Страница как раз перевернулась, И нужно было колдовать. Заклинание лились из меня как песня, и я повернулась и взяла от Цзянь Юя, стоящего в конце цепочки, первый кирпич. Я опустилась на колени, продолжая петь, и обеими руками положила кирпич в самый центр разбитого диска. Треугольные обломки стали осыпаться по краям. Кирпич застыл на мгновение, а потом вырвался у меня из рук. И погрузился в темноту, как если бы я бросил его в болото. Но это была не просто темнота, это была пустота, готовая поглотить весь анклав. Ещё один обломок диска свалился в неё, и в разные стороны поползли тонкие тёмные линии. Я повернулась, схватила второй кирпич и опустила его как можно скорее, потом отправила в догонку третий, словно пыталась опереть его на предыдущий. Поначалу всё было просто, но только потому, что я бросала кирпичи прямо в темноту. Когда мне действительно удалось соединить два кирпича, я сразу это почувствовала. Я опустила девятый или десятый кирпич, и столкновение отозвалось у меня в руках, во всем теле, потом в целом анклаве. Могучие колебания почвы. Нет, это была не сила, а прочность. Вы, наверное, и думаете, что я сразу воодушевилась. К сожалению, было невозможно не заметить разницу между этим ощущением и всем остальным, что меня окружало. Весь анклав по сути держался на волшебной пыли и добрых мыслях, точнее, жадных и себелюбивых, а не могущественных, но ничего общего не имеют с материальной реальностью. Вот что я такое почувствовала. Реальность недвусмысленный намёк на то, что анклав представляет собой чушь и вымысел. Что во мы взяли, что в нём можно существовать? И в тот самый момент тонкие линии пустоты побежали дальше, распространяясь по маленькой каморке и ветвясь. Они разбегались, словно анклав был прекрасной картиной старого мастера, плоской, хотя и написанной с иллюзией глубины. Линии ползли как будто наугад. Одна скользнула вдоль узкого прохода, а потом по стене проулка. Другие обводили людей, стоящих в цепочке, и это тревожило сильнее. Я перестала смотреть на них и сосредоточилась на кирпичах, но они снова стали тяжелее. Плечи и руки у меня уже отваливались. Качнувшись всем телом, я брала кирпич от Цзяньюя, а потом, продолжая то же дугообразное движение, бросала его на кучу в середине. Далеко не такую аккуратную, как безупречный крок, который члены совета выложили поверх лю. Я пыталась складывать кирпичи так, чтобы они касались друг друга хотя бы одним краем. В каком-то смысле это помогало, но в то же время я разбивала диск, много лет удерживающий всю тяжесть анклава, и не успевала чинить то, что разрушала сама. Дзэньюю тоже приходилось трудно. Но несмотря на это, он подступил чуть ближе, чтобы мне не приходилось тянуться. От напряжения он весь дрожал, стиснув зубы. Тут одна из наших выпускниц, стоявших позади него, кажется, её звали Сяо Цзяо, сказала по-китайски: "Удвоить, нужно удвоить". И когда он вручил мне очередной кирпич, она не отдала ему следующий, а шагнула вперёд, шатаясь от тяжести, и позволила Цзяньюю взяться за другой конец. Они вместе поднесли его ко мне. И действительно так было удобнее. Я нацелила кирпич в пустое место между двумя другими и заполнила брешь. Цепочка колыхнулась и медленно двинулась вперед, сжимаясь. В нее вставало все больше людей. Вся отдзя у настойчиво поманила стоящего за ней мужчину, и очередной кирпич ко мне поднесли уже трое. К концу работы в цепочку встали все. Последние кирпичи не столько передавали, сколько несли над толпой. Поддерживая их десятками рук, люди набились в узкий проход. Вместе со мной в тесной комнатушке стояли человек 30, и даже члены совета присоединились к работе, но кирпича всё равно могло коснуться только ограниченное количество. Кто-то в дверях ахнул. Сразу трое упали на колени, и кирпич, выскользнув у них из рук, пропал в пустоте. В разные стороны побежали похожие на паутину чёрные линии. Один мужчина завопил, схватившись за ногу, расстечённую и трещины. Всё его тело двигалось, а отрубленная часть нет. Она просто стояла на месте, отделённая от туловища, а потом перестала существовать. Прерывать заклинание было нельзя, поэтому я ничего не могла сказать. Но я ухватилась засяо Дзяо и принялась энергично указывать на стены комнаты. Она поняла меня и крикнула: "Валите стену!" Её то ли не поняли, то ли просто перестарались, но в считанные мгновения все стены вокруг нас рухнули. Люди бросились в два дома, расположенных по обе стороны тайной комнаты, и пробили в боковых стенах здоровенные дыры. Толпа теснилась вокруг меня так плотно, что мне уже почти не нужно было брать оставшиеся кирпичи в руки. И хорошо, потому что они сделались почти неподъёмными даже для меня. Очередной кирпич я просто занесла над пустым местом, и он Выскользнув у меня из рук, пролетел несколько сантиметров и со стуком улёкся. На нём отчётливо виднелись следы моих потных пальцев. Сяо Цзяо не дала мне потянуться за новым кирпичом. Она повернулась и бешено замахала руками, приказывая всем придвинуться ближе и встать вокруг отверстия. Все вместе: "Давайте последние!" крикнула Сяо Цзяо, и, конечно, она была права. Кирпичи становились всё тяжелее. и беря их один за другим, я не смогла бы довести дело до конца. Вот почему золотые анклавы не бывали большими. Даже сущность третьего порядка не могла в одиночку выстроить основания, способные удержать вес современных небоскрёбов или линий метро. Вместо этого я стала в центре круга, чтобы никому не мешать. С утра полетели за мной. И я произносила заклинание, пока вокруг меня все пели: Сан, ер, и Когда я проговорила завершающие слова, люди одновременно положили кирпичи, завершив последний круг и разбив в дребезги остатки старого диска. Анклав задрожал, и трещины начали разрастаться так, что всё вокруг застонало. Я не знала, что делать дальше. Я дошла до последней части заклинания, до последней страницы с золотым бордюром, до последней строчки комментария. Книга больше ничего не содержала, кроме послесловия. Песец пространно благодарил своих покровителей, которые дали ему место в Багдадском анклаве после того, как всю его семью истребили злые дни. Это так меня взбесило, что завершающие страницы я прочитала только раз. Но как только я закончила заклинание, они стали переворачиваться. Открылась самая последняя страница, на которой простыми чёрными чернилами Была написана одна единственная строчка, как будто писец скопировал её и даже не удосужился украсить, потому что не счёл частью заклинания. Я никогда раньше её не читал и не переводила, но она была просто элементарной и даже отдалённо не напоминала надпись на диске. В ней не шло речь о бессмертии и постоянстве, тем более о насилии. Она содержала просьбу, тоскливый зов Пожалуйста, оставайся на месте. Пожалуйста, будь нашим убежищем, нашим домом, будь любимым. Я пропела ее на санскрите, а потом наспех перевела на китайский и произнесла вслух, очень настойчиво. Все обмякли, тяжело дыша и цепляясь друг за друга. Люди стояли, закрыв глаза или устремив взгляд в землю. Они старались не смотреть на распахнувшееся вокруг. ужасные трещины. Но из другой комнаты, через проулок, там, где Лю пытались убить, до меня донёсся тонкий голос, слабый и прерывистый. Люат извовалась, и другие присоединились к ней, подхватывая заклинание. Слова немного изменялись, передаваясь от одного к другому, как в детской игре, но это было неважно. Смысл оставался прежним, и все просили об одном и том же. Когда заклинание пронеслось по толпе, когда все его подхватили, я повторил его вместе с остальными. И золотой свет пробился через незакреплённые кирпичи, как раствор, соединяя их в единую круглую мозаику. Он достиг внешнего круга и внезапно брызнул в разные стороны, заполняя и заживляя чёрные трещины. Красные фонари зажглись по всему переулку. осветив верхние этажи домов, и замегав, внезапно появилась неоновая вывеска метро и включился свет на лестнице, ведущей вниз. Книга захлопнулась, и я едва успела поймать её в воздухе. Вместе с ней рухнула я сама, не потому, что сутры внезапно потяжелели, но потому, что внезапно ноги отказались мне служить. Все вокруг Пьяные от облегчения плакали, смеялись, обнимались, поняв, что они не умрут и что их дом не рухнул. Люди выбегали обратно в проулок, чтобы разыскать родных и друзей. Они танцевали и радовались, как на большом празднике. Кто-то даже начал запускать фейерверки. Сидя со скрещёнными ногами на неподвижных кирпичах, я обхватила книгу обеими руками. склонила голову, прижимая сутра к себе, и прошептала: "Спасибо". Я благодарила книгу, псца, пурахана мироздания за то, что мне было позволено совершить это вместо разрушения и убийства, для которых меня предназначала судьба. И тут моя прелесть пронзительно пискнула. Я вскинула голову. Члены совета никуда не ушли. Пятеро встали между мной и толпой, отгородив меня от остальных. А трое, соединившись в круг, собрались произнести смертоносное заклинание. Хотя я и вспохватилась, толку от этого было мало. Сил у меня не осталось. Я даже не могла их убить. Я могла лишь крепко прижав к себе книгу, смотреть, как приближается смерть. И тут вдруг они все завопили, так ужасно, что мне захотелось их убить. просто чтобы избавить от страданий. Но прежде чем я успела шевельнуться, что-то дёрнулось, и все они исчезли. И исчезли без следа. На их месте стоял Орион. Сначала лицо у него было неподвижное и бесстрастное, а потом он посмотрел на меня. Мне следовало сказать: "14, и ты опять ведёшь", но я молчала. И он повернулся, не промолвив ни слова, и пошёл прочь. И все в ужасе шарахнулись от него, толкая и давя тех, кто из любопытства лез вперёд. Между Арионом и толпой образовалось широкое пустое пространство.